Глава 9. Солнце не ведало, где его дом. В Амаге Пайпер начала казаться, что она живет в бесконечном кошмаре. Каждое утро девушка просыпалась в месте, которое до сих пор, даже полторы недели спустя, казалось чужим. Рассеянно изучала скудное содержимое шкафа или новые вещи, аккуратными свертками ждавшие в гостевой комнате. Быстро приводила себя в порядок, не желая ни одной лишней секунды смотреть на отражение в зеркале, и одевалась. На смену привычной земной одежде пришла сигридская: Тёмные облегающие штаны, заправленные в кожаные сапоги со шнуровкой, плотная короткая котта, напоминавшая простую тунику, и камзол. Каждое утро, пока Пайпер застёгивала пуговицы на камзоле, Её не покидало ощущение, будто во дворец она попала только вчера. На деле же прошло полторы недели, где один день почти ничем не отличался от другого. Девушка завтракала в своей комнате либо одна, либо в компании Стеллы и Эйкина. Затем встречалась с третьим, который не только постепенно учил её магии, но также показывал дворец и окрестности — рассказывал историю Сигрида и каждый из четырех раз, отвечал на вопросы и осторожно задавал свои. Каждый день они тратили огромное количество времени на прогулки, которые уже чертели Пайпер, но ничуть не приблизили к ответу на главный вопрос. Как ей вернуться домой? Третий говорил, что первая еще слишком слаба, чтобы браться за полноценное изучение магии, И потому они пока что ограничивались теорией. Единственное, чего добилась Пайпер это уроков с Анцелем. Анцель понимал язык демонов и был весьма одарён в сфере других языков и истории, поэтому Третий поручил ему давать Пайпер уроки. Это было немного не то, чего она хотела, но хоть какой-то прогресс. На земле, в особняке Гилберта, который приютил ее, дядю Джона и Эйса, она даже не изучала других языков, мучая себя тем, что читала их, полагаясь только на чары. Здесь же, получив шанс исправить эту ошибку, первая решила не отмахиваться от такой возможности. Уроки с Анселем каждый день проходили в одном из залов, где Пайпер никого, кроме приближенных третьего и Килиана, не видела. Здесь был большой стол, книжные шкафы и карты на стенах, а ещё окна, выходившие в серый внутренний двор и просторная балконная площадка. Обстановка была немного удручающей, но для Пайпер теперь всё вокруг было мрачным. Это утро отличалось от предыдущих лишь тем, что грызущее изнутри волнение – Стало сильнее, как только Пайпер переступила порог зала, где занималась с Анселем. Она настолько сосредоточилась на этом чувстве, что практически бездумно села напротив своего учителя за недлинным дубовым столом, проигнорировав его приветствие. Когда юноша повторил его, девушка вздрогнула и, натянув виноватую улыбку, ответила. Ансель возвел глаза к потолку и сказал... Третий хочет, чтобы я уделил особое внимание истории диких земель. Но разве он уже не рассказывал тебе об этом мире?» Пайпер сдержанно кивнула. Она помнила, что дикие земли, точнее, их исследованные части, состояли из огромных сигридских территорий, которые Третий перенес в этот мир после вторжения. Здесь также находились другие земли, до которых никто так и не сумел добраться за 200 лет. О них третий почти не рассказывал, предпочитая по несколько раз повторять про устройство крупных городов и крепостей. Иногда он даже показывал карты, которые Пайпер читала с большим трудом из-за отсутствия прочной базы знаний о сигридском языке. «Ладно». Ансель вздохнул, взъерошил короткие каштановые волосы и с сомнением посмотрел на неё. «О чём бы ты хотела узнать?» Пайпер собралась ответить, но что-то остановило её. Волнение стало настолько сильным, что ей словно не хватало воздуха. «Пайпер!» «Что-то надвигается!» Едва слышно проговорила Лерайя. Сальватор едва не вскрикнула от разочарования. Почему Сакри никогда не давала прямых ответов? Хотелось встряхнуть ее, сказать, чтобы перестала издеваться и, наконец, начала нормально разговаривать. Девушка даже открыла рот, готовясь озвучить свои претензии, напрочь забыв о присутствии Анселя, когда вдруг раздался громкий звук сигнального рога. Низкий, эхом разнесшийся по помещению, он повторился через секунду. Пайпер резко вскинула голову. Ансель, бледный как бумага, поднялся и осторожно подошел к дверям из толстого стекла и железа, ведущих на просторную балконную площадку. Девушка прошла вслед за ним. Они замерли почти в полной тишине, вслушиваясь в далекие отголоски рога и молча смотрели друг на друга. Звук повторился. В этот раз очень близко, и какая-то тень метнулась к балконным дверям. Ансель лишь чудом успел прыгнуть на Пайпер, чтобы спасти от удара. С оглушительным грохотом двери сломались. Осколки стекла посыпались на пол, а железные части заскрежетали и оплавились. Пайпер, ударившись затылком о пол, в первую секунду решила, что ей все только мерещится — Гул в ушах никак не проходил, становясь громче, и смешивался с чьим-то низким рычанием. Пайпер с трудом села, отлепив от себя перепуганного Анселя, и замутненным взглядом уставилась на захватчиков. Их было двое. Один, выломавший двери собственным телом, силился подняться после удара о каменную стену, пошедшую трещинами. У него были ярко-алые волосы, а смуглое лицо заливало кровь. Тёмные кожаные одежды кое-где были прорезаны и порваны, а под ними виднелись неглубокие раны. Пайпер попыталась сфокусировать взгляд, чтобы получше рассмотреть лицо мужчины, но тут второй захватчик остановился и обернулся, будто почувствовав её внимание. Незнакомец был высоким и худым, но одного взгляда хватило, чтобы понять — Он довольно силен. На Пайпер смотрели глубоко посаженные глаза разных цветов. Правый синий, а левый красный, как у демонов. Но склеры были светлыми, вполне человеческими. Светлые волосы были аккуратно зачесаны назад, вопреки немного дикому общему виду. Одежду, состоявшую из какого-то странного смешения кожаной брони и ярких тряпок, вроде пояса с рисунком из золотых нитей, покрывали пятна пыли и чужой крови. На поясе висел рог с потемневшим металлом. Мужчина криво улыбнулся Пайпер и уже хотел вернуться к своему сопернику, но внезапно застыл и принюхался. «Элементали!» Выдохнул Ансель, задрожав от страха. «Ты!» – прорычал незнакомец, обернувшись к девушке так стремительно, словно хотел одновременно напугать ее, застать врасплох и разорвать на части. «Ты!» Он сделал шаг вперед, но тут на него прыгнул пришедший в себя противник, мужчина с алыми волосами. «Уходите!» Яростно крикнул он, прижимая соперника лицом к полу. «Но Джин!» — едва слышно произнёс Ансель, поднимаясь на негнущиеся ноги. «Он же...» Пайпер говорили про Джина, что он вообще классный парень и на него можно положиться. Вот только сейчас, видя его в крови и с потемневшими от злости жёлтыми глазами, она не знала... Действительно ли мужчина настолько хорош, как о нем отзывались? Впрочем, это было и не так уж важно. Главное — убраться отсюда как можно дальше. «Ты!» — заорал незнакомец, все еще порываясь двинуться к Пайпер и сталкивая Джина с себя. Девушка кинулась за Анселем, но не успела. Мужчина схватил ее за шею и резко дернул назад. Рука Анселя выскользнула из ее руки, и боль пронзила тело. «Катон!» — истошно заверещал Ансель. Мужчина, которого, видимо, и звали Катоном, даже не думал останавливаться. Он ногой отпихнул Анселя и прижал Пайпер к усеянному осколками полу, угрожающе нависая над ней. «Ты!» — повторил он, наклонившись как можно ниже. «Ты вся пропахла им!» Неожиданно хватка на шее ослабла. Котон отпустил ее, и Пайпер с хрипом вздохнула. «Так не пойдет!» Мужчина поднялся и, остановившись в метре от нее, со скалом произнес. «Вы оба пробудили чернь и скверну! За это вас ждет наказание!» Ансель рванул вперёд, будто инстинктивно, в то время как Джин сделал это осознанно, зажав в руке короткий кинжал. Но Катон оказался намного быстрее. Он подхватил Пайпер за плечи и, зарычав, бросил девушку вперёд через балконное ограждение. Он сбросил её вниз с высоты четвёртого этажа. Мир на секунду замедлился. Катон остановился на каменных перилах и, издав боевой клич, прыгнул вниз. Джин ни секунды не думая последовал за ним. Ветер свистел в ушах, тело ныло, но Пайпер не видела ни Катона, уже почти доставшего ее своим кинжалом, ни приближавшейся земли. Все вокруг заполнил золотой свет приятным теплом окутавшей ее сила пробуждалась, катон практически дотянулся до ее плеча, но Пайпер вовремя перевернулась и с глухим стоном упала на твердую холодную землю. Мужчина, вопреки своему дикому виду, грациозно приземлился и стряхнул пыль с одежды. Он на секунду задержал взгляд на чем-то черном, блестевшем на земле, но потом, небрежно махнув рукой, направился к Пайпер. Девушка пригляделась сначала к его кинжалу, а потом к тому, что лежало на земле. Это были локоны. Котон целился ей в плечо, но отрезал часть волос. Пайпер, слышав в ушах рев магии, приподнялась. «Вставай!» — запоздала приказала Лирая, «И без тебя знаю!» — огрызнулась Пайпер. Она знала, что будет сейчас и что ожидает после. Сила, распространившись по телу, поможет выдержать натиск Катона и, возможно, даже поглотит всю боль, причиненную им. У Пайпер кружилась голова, Но она встала, пошатываясь. Повязки на плечах, количество которых уменьшалось с каждым днём, больно впились в кожу и, кажется, даже намокли. Из-за удара о землю раны открылись. Катон в несколько движений уничтожил труды многих целителей и обратил в пустоту крупицы силы, которые Лира ей отдавала, чтобы тело Пайпер не распалось. Девушка знала, что именно Лерайя и ее сила помогали ей все это время. Но по-настоящему осознала это только сейчас. Человеческое тело слишком хрупкое. Оно бы не пережило даже ран, оставленных Мараксом, не говоря уже о времени, проведенном в лесу, падении с большой высоты и столкновении с Катоном. В том, что Пайпер все еще была способна двигаться, подавляя боль и слезы, была заслуга Лерайя. Он переступил черту, вращая кинжал в руке, произнес Катон распев. Его не волновала ни кровь Пайпер, оставшаяся на месте падения, небольшое количество свидетелей во внутреннем дворе. Здесь находилось как минимум 30 человек, среди которых, кажется, были даже те, кого Пайпер видела раньше. Третья иногда рассказывала о каких-то рыцарях, охотниках или советниках, но лично она никогда с ними не общалась, предпочитая наблюдать со стороны. Сейчас же наблюдали они. Почему-то никто не стремился остановить Катона, хотя все видели, что он вооружен до зубов, а у девушки не было даже ножа для защиты. «Что я тебе сделала?» — наконец спросила она. «Кто ты такой?» Катон остановился, будто удивившись, что она вообще умеет разговаривать. Но потом вдруг рассмеялся и раскинул руки. Даже Джин, надвигавшийся на противника со спины, опешил. «Ты даже не представляешь!» С трудом подавляя смех, прокричал Катон. «Ты лишь глупая девчонка, которая...» Он остановился, крепко сжал кинжал и, вздохнув, переменился в лице. Все звуки отступили на задний план. Пайпер никогда прежде не чувствовала нити магии так хорошо, как сейчас. Они, спутанные с чем-то, окружали Катона, как вторая кожа. Сальватор не знала, как это возможно, но улавливала каждую тончайшую нить, напоминавшую ей о странном и невозможном. Терновый лес, звон оружия, ледяной ветер, кусавший огрубевшую кожу, Звезды, ставшие ближе, и полная луна, готовая поглотить множество теней. Что-то похожее, но в то же время совершенно иное, чего Пайпер не встречала даже в своем мире, было в нитях Джина. Обжигающий ветер, беспощадно бросавший песок в лицо, жаркое солнце, ощущение ласковых потоков воздуха на коже — и невесомости, появляющиеся в самые неожиданные моменты. Катон и Джин были наполнены магией, которую первая не понимала, но которую Лерайя пропускала через себя, чтобы Пайпер могла ее изучить. Но единственное, что девушка пока поняла, это то, что их магия может стать для нее проблемой. Особенно магия Катона. Мужчина ждал чего-то, игнорируя возрастающий шум во дворе, несмелые возгласы Анселя, доносившиеся с высоты четвертого этажа, и напряжение в воздухе. Он глубоко дышал, будто никак не мог уловить нужный ему запах, и изучал Пайпер как хищник, не обращая внимания на Джина, подбиравшегося ближе. Один удар — и Катон вновь станет его противником. «Что за напасть?» — проворчал мужчина, снимая с пояса рог. «Ты вся пропахла им, и это скрыло твой настоящий запах. Я разочарован!» «Я не...» Ее перебил громоподобный сигнал рога. Несколько рыцарей, уже подступивших ближе, неестественно застыли. Джин в ужасе округлил глаза и вскинул руку, в которой вспыхнуло что-то жёлтое, но наткнулся на преграду — вытянутую тень. Таких теней было около дюжины. Они окружили её и Катона, отрезав пути к отступлению. Пайпер испуганно озиралась, видя, как тени быстро приобретают человеческие черты. Через несколько секунд вокруг нее уже стояли мужчины и юноши в таких же одеждах, что и Катон, с пустыми лицами и оружием, с которым Сальватор точно не смогла бы справиться. Они скалились, переводя глаза с Джина на Пайпер, но через мгновение застыли в ожидании. «Несите весть по всем территориям!» — прокричал Катон, вскидывая руки. «Трубите не только об ошибках третьего, пробудившего чернискверну, но и о Сальваторе, которого он от нас утаил!» У Пайпер подкосились ноги. Совсем неожиданно появившийся рядом Джин подставил девушке плечо, «Я бы спросил, кто ты вообще такая?» Сквозь зубы проговорил он, сверля взглядом Катона. «Но теперь понимаю». Тот хищно улыбнулся и снова затрубил в рог. Окружавшие его мужчины растворились в тенях, из которых появились, оставив только многочисленное эхо-сигнало, с которого все и началось. «А ты слабее, чем я представлял», — направившись к ним вальяжной походкой, заявил Катон. «Сдалась после первого же удара». «И эта хваленая сила Лерайя?» «Закрой свой рот», — потребовал Джин звенящим голосом. «Ты забываешь, в чьем присутствии находишься». «Я не боюсь тебя, Каслана. А я и не про себя говорю». Пайпер не понимала, что происходит, но с плеч будто сняли непосильную ношу. Тепло силы разливалось внутри, не только удерживая девушку на ногах, но и облегчая боль. Джин, которого она совсем не знала, сейчас казался самым надежным и верным человеком во всех мирах. Катон вздернув брови, обернулся и столкнулся с третьим — мгновенно прижавшим лезвие меча к его шее. Во дворе стало тихо. Один только джин злорадно усмехнулся. А Пайпер ощутила разочарование. Сила просто среагировала на третьего, а не на ее внутренние призывы подчиниться. «Ты пересек черту», — холодно произнес третий, смотря в глаза Катону. «А ты пробудил то, что спало многие годы» парировал мужчина, расправив плечи. «Ты хорошо справилась», — шепотом похвалила Лерайя, но, судя по тихому тону, Сакри думала совсем иначе. «Он едва не убил меня». «Я знаю, но ты оказала достойное сопротивление. Потерпи еще немного, а после мы поможем тебе». Она наверняка говорила о себе и Арне, который через третьего мог помочь с улучшением ее состояния. Но от одной мысли об этом становилось паршиво. Тошнота подступила к горлу. Впервые Пайпер увидела кровь в ту ночь, когда тёмные создания открыли брешь в доме дяди Джона, и один из демонов напал на него. Тогда она думала, что это страшный сон, И желала только одного, как можно скорее проснуться. Затем Лираи, не спросив Сальватора, захватила ее тело и уничтожила демонов, напавших на Эйса. Пайпер помнила кровь, тошнотворный запах и останки темных созданий. Позже, буквально через день или два, демоны попытались прорваться в особняк, а Пайпер столкнулась с Иснаном. Но все это не шло ни в какое сравнение с хаосом, учиненным демонами внутри особняка, когда Стефан стал вратами. Пайпер казалось, что она до сих пор чувствует запах его крови. Она думала, что уже как-то свыклась с мыслью о боли, крови и постоянных ранениях, но поняла, что это не так. Все так же пугало ее до ужаса, вызывая истерическое желание смеяться и рыдать одновременно. Пайпер не сделала ничего по-настоящему опасного, да и важного, если так подумать. Но Катону что-то не понравилось в ней, и он напал. «Элементалии!» — простонал Джин, когда Сальватор, не сумев перебороть дрожь во всем теле, осела на землю и обняла себя за плечи. Если раны, оставшиеся от когтей демона-перевертыша маракса, и открылись, то крови успело натечь не так много. Должно быть, сила вовремя остановила кровотечение и незаметно срастила кожу. Едва подумав об этом, Пайпер вновь затряслась. Она просто хотела вернуться домой. Без шрамов лечебных повязок и запахов травяных отваров, которые пила каждый день. Её не волновало, что Катон на весь двор объявила о её связи с Лерайе, что теперь каждый знал, кем она является на самом деле, и что стоит только этому знанию укрепиться в людских мыслях, как они потребуют её участия в самых опасных делах. Пайпер не волновала ничего, кроме ненависти к самой себе и жалости, от которой ненависть становилась еще больше. Джин помог девушке подняться, не заметив дрожи, и положил ее руки на свое предплечье. Пайпер, сжав зубы, освободила руки из его хватки и, поколебавшись секунду, подошла к Катону и Третьему. На лезвии меча алели капли крови, и сияла цепь светло-голубых сигилов, тянувшихся от рукояти к острию. Третий сжимал оружие так сильно, что Пайпер слышала скрип темной кожи обмотки и даже хруст его пальцев. Впервые ей показалось, что пальцы третьего не такие уж тонкие и легко могут что-нибудь сломать. Пайпер Его голос был стальным, ровным, а глаза пылали магией. Девушка невольно выпрямилась, а сила, наоборот, расслабилась. «Не могла бы ты повторить, что Катон сказал перед тем, как напал на тебя?» Пайпер перевела взгляд на Катона. Он стоял, скрестив руки на груди и широко улыбался. Его не волновала ни тонкая рана на шее, оставшаяся от меча третьего, Не рыцари, готовые в любую секунду атаковать. Среди них Пайпер слишком поздно заметила Магнуса, сначала обнадеживающего улыбнувшегося ей, но тут же вновь ставшего серьезным и собранным. Девушка попыталась ответить, твердя про себя, что теперь Катон не нападет на нее. Здесь третий, Магнус, Джин, которому кажется пока что можно доверять, и сила из-за близости времени ликовала, готовая броситься на защиту или в бой. Но Пайпер не удалось выдавить ни звука. Разноцветные глаза Катона внушали ужас. В животе стягивался тугой узел, а гул в голове становился только громче. «Пайпер», — чуть мягче произнес третий, — «Неужто от страха до речи потеряла?» — ядовито спросил Катон, наклонившись ближе. Лезвие меча врезалось глубже, но не смертельно. Пайпер отшатнулась, словно ее ударили, и тяжело задышала. «Вот так разочарование!» «Следи за языком!» — прорычал третий. «Я не намерен любезничать с девчонкой, которая боится не тех!» «Ты говоришь в присутствии третьего Сальватора, единственного, кто пока спасает тебя от смерти в зубах тёмных созданий!» Чеканя каждое слово, третий смотрел только на Катона, а его голубые глаза становились светлее, являя всем присутствующим его магию. «Ещё одно слово, которое мне не понравится...» И я лично преподнесу тебя и всех твоих всадников герцогу. Котон усмехнулся, но спустя несколько секунд опустил уголки губ и нахмурился. Посмотрев на Пайпер, мужчина легким движением отвел лезвие меча от своей шеи и провел большим пальцем по ране. Кровоточащая царапина мигом исчезла, будто ее и не было. Девушка нервно сглотнула. «Я нёс весть, которая заинтересовала бы тебя», посмотрев на третьего снисходительным и даже ленивым взглядом проговорил Катон. Однако, поняв, что произошло, не смог бездействовать. «Считай сегодняшнюю мелкую стычку», предупреждением. Кот он подошел ближе и, приблизив свое лицо к равнодушному лицу третьего, добавил. «Если ты еще раз сделаешь что-то, что вызовет такой мощный выброс магии, не предупредив об этом, охота не будет столь милосердной». Пайпер считала секунды. Она хотела уйти отсюда, спрятаться под большим теплым одеялом И никогда больше не вылезать. Если ты ещё раз нападёшь на кого-то без всяких оснований, в том же тоне ответил третий. Я истреблю охоту, а ваши истерзанные тела отдам тварям для различного рода экспериментов. Катон на секунду застыл, но потом растянул губы в улыбке, обнажив короткие клыки, и с неуместным, явно издевательским мурлыканьем уточнил. «Истребишь так же, как истребил Лайне?» Пайпер не успела даже моргнуть, когда Джин схватил ее за руку и оттащил в сторону. Третий поднял меч и с рычанием бросился на Катона, едва не разрубив его от плеча до бедра — Но тот извернулся, отскочил в сторону и поднял небольшой кинжал, приготовившись к схватке. «Назад!» — третий поднял руку, отдавая команду приготовившимся рыцарям, и выпрямился во весь рост. «Уведите всех со двора, сообщите королю о раннем прибытии Катона и подготовьте ему покои». «Не стоит!» — вежливо отозвался мужчина, крутя кинжал в руке. Предпочитаю вместе с Охотой спать под звездами. Дышится как-то легче. Третий нахмурился и сверкнул глазами. Ты смеешь отказываться от гостеприимства короля? Разве? Предлагаешь ты, а не сам Килиан. Хотя, если вспомнить историю, Катон резко замолчал, подавившись воздухом. А Пайпер услышала, как что-то хрустнуло. Третий, подняв сжатый кулак, медленно приблизился к Катону. Остриё меча громко лязгало по каменной дорожке. «Ты действительно забываешь, в чём присутствии находишься», — тихо и угрожающе произнёс Сальватор, уставившись на Катона немигающим взглядом, пылавшим магией. Катон, тяжело дыша, осел на землю. Пайпер не видела никаких внешних повреждений, но до ее измученного сознания наконец дошло, что третий использовал магию так аккуратно и быстро, что сила даже не успела среагировать. Он держал Катона крепко, не позволяя пошевелиться, и сжимал его шею, не давая дышать. Последнее предупреждение, Катон. Третий остановился напротив мужчины, уже едва способного удерживать голову поднятой, и, разжав кулак, поднял меч. Алайна, ты тоже сделал последнее предупреждение!» — прохрипел Катон. Пайпер вскрикнула и отвернулась, когда третий, вдруг размахнувшись, без колебаний всадил меч в грудь Катону. Но, казалось, никто, кроме нее, Не был удивлён. «Да не убил он его!» — небрежно отозвался Джин. Пайпер успела забыть про его присутствие и теперь, испугавшись, отшатнулась. «Спокойно! Жив он! Жив! Его так просто не убьёшь!» Сальватор не верила ему. «Такой удар никому не пережить, это уж точно!» Но тут, словно насмехаясь над ней... Третий невозмутимо произнёс. «В следующий раз я не буду подавлять мощь сигилов и убью тебя, как и всякую тварь». Пайпер считала секунды, пока её воспалённое воображение дорисовывало картину. Мёртвого Катона с дырой в груди и третьего, похожего на дикого и безжалостного зверя из тех, что ворвались в особняк Гилберта. Лишь через несколько секунд, когда сильный порыв ветра принёс металлический запах, послышался хриплый, глубокий смех. "Ты обещаешь это каждый раз". Пайпер в ужасе обернулась. Под котоном растеклась внушительная лужа крови. Брызги окрасили каменную дорожку, жухлую траву и одежду третьего но сам Катон стоял перед ним, как ни в чем не бывало. Он оглядывал пронзенную грудь и ощупывал рану. Иан собрал интересную информацию, наконец произнес мужчина, увлеченно пытаясь убрать из раны кусок ткани. Третий не среагировал, и Катон, вздохнув, будничным тоном продолжил. Поговаривают, будто на берегу Мертвого моря В неприступной башне из черного камня на троне сидит принцесса. Пайпер почувствовала, как все вокруг замерли. Рыцари, первыми отреагировавшие на приказ третьего, уже разогнали всех любопытных. Но еще несколько человек остались, чтобы следить за Катоном. Среди них был и Магнус, обменявшийся с Джином напряженными взглядами. Сила затаилась в ожидании удара. Тот, кто управляет армией, на ее стороне. А голову ее венчает корона из серебра, хрусталя и алмазов. Рука третьего, державшая меч, дрогнула, но голос был необычайно тверд. «Это невозможно, и ты это знаешь. Принцесса Гвендолин мертва». «Верно, мертва». «Да будет путь ее сквозь земли предков на Дальнем Севере легким и необременительным», — отчеканил Катон без всякого энтузиазма и намека на искренние чувства. Проговорив это, в голосе мужчины появилось больше яда. «Вот только Гвенделин была не единственной принцессой!» Третий открыл рот, чтобы ответить, «Но Катон бесцеремонно перебил». Принцесса Розалия жива и сидит на троне, прибрав к рукам корону великанов. Пайпер услышала, как третий втянул воздух сквозь зубы. В ее голове словно щелкнуло. Гилберт рассказывал, что во время вторжения его старший брат Алибастер приказал Ширае оставить его, его невесту, кажется Марию из рода Сайенс и сестру, чтобы найти и спасти кого-то из родственников. Гилберт, цитируя «Алибастра», едва не произнес «моих», хотя после быстро исправился и сказал «моего». Хотел ли он сказать о принцессе Розалии, чье имя Пайпер мельком видела в одном из семейных древ Лайне? Катон упомянул, что третий истребил лайны. Девушка не представляла, можно ли верить подобному заявлению, брошенному для того, чтобы разозлить противника и выбить его из равновесия, но прекрасно видела лицо третьего. На нем отражалось множество эмоций, которые Сальватор не смог подавить. Страх, непонимание, даже боль. Сила же, среагировавшая слишком поздно, сейчас принесла те же странные чувства и образы, которые Пайпер ощутила в магии Джина и Катона. Неужели это из-за связи между сальваторами? Если все, что она услышала, правда, значит, третий был виновен в истреблении Лайны. Однако принцесса Розалия каким-то образом выжила и забрала корону великанов. Третий сверлил гневным взглядом Катона так долго, что за это время даже кровь из груди мужчины перестала течь и стала подсыхать. Сам он продолжал непринужденно вынимать кусочки одежды, попавшие в рану или слипшиеся из-за крови, и словно не замечал, что сальватор едва сдерживается, чтобы не поднять меч. «Убирайся!» Наконец процедил третий, сильнее сжимая рукоять меча. Катон не шелохнулся. И третий повторил, наполнив своим яростным криком весь внутренний двор. «Убирайся, пока я не убил тебя!» В его разъяренном голосе Пайпер услышала отзвуки Арны и эхо магии, с которой не могла тягаться. «Ты знаешь!» Весело отозвался Катон, расслабленно поправляя одежду. «Охота видит всё!» И прежде чем третий успел снова поднять меч, мужчина растворился в тени, взметнувшийся к небу, исчезнув среди серых туч. Пайпер ждала, когда кто-нибудь скажет хоть что-то, но все молчали. Несколько рыцарей, оставшихся с Магнусом, ушли после его короткого приказа. Спустя пару секунд во дворе остались только он, Джин, Пайпер и Третий, с отвращением рассматривающий меч в своей руке. Внезапно Сальватор, зарычав, отбросил меч и со стервенением схватился за волосы, а мгновением позже метнулся обратно к мечу, упал на колени и поднял оружие, отряхивая от комьев в жесткой земли, взрытый острием. Отогнув край своей одежды, третий стал яростно стирать кровь Катона с лезвия. «Я ничего не понимаю», — призналась Пайпер, покосившись на Джина. «И вообще, кто ты такой? Почему Катон пытался тебя убить?» «О, я просто пытался помешать ему добраться до третьего. Он, видишь ли, всерьез хотел убить его». Джин махнул рукой, мол, пустяки, и утер кровь с подбородка, словно не замечая, потеков на лбу, висках и левой скуле. «Кстати, меня зовут Джин Каслана». «Это я уже знаю. И я, как и ты, из другого мира». «Джин!» — рявкнул третий, метнув убийственный взгляд — «Проводи, Пайпер, доветан. Пусть займётся её ранами». «Как прикажешь», — лениво отозвался Джин. Пайпер не знала, на чём сконцентрировать внимание. На Джине, сказавшем, что он из другого мира, или на третьем, напряжённо смотревшем в их сторону. Джин, очевидно поняв, что приказ нужно исполнять немедленно, потянул девушку в сторону. Она помедлила. Ей нужны были ответы, сильнее, чем когда-либо. Но нужно было и показаться целителем. Катон раскрыл, что она сальватор, и прятаться больше не имело смысла. В конце концов, если она настолько важная персона, значит, сумеет обрубить любопытство посторонних на корню. Вот только идти за Джином почему-то совсем не хотелось. Пайпер встретилась взглядом с третьим, ожидая хоть какой-то реакции, но его глаза были пустыми. Третий мотнул головой, словно прогоняя наваждение, поднялся на ноги и махнул Магнусу, призывая идти за ним. Пайпер показалось, что глаза третьего на секунду вновь встали живыми и наполнились болью, но затаившаяся внутри сила подсказала, что ей не показалось. Именно так и было.